Прошло 24 минуты от начала вспытия. лодка достигла отметки 30 метров и проводились мероприятия стандартные при достижении безопасной глубины. Связисты отрапортовали. До первого временного окна связи с военным спутником осталось 7-8 минут. По данным БЧ-1, расстояние до противника составляло 360 миль. Лосев отдал приказ связистам на подготовку к использованию средств спутниковой связи, а также на смену кодов в системе опознавания пароль. Новые запросные коды были на флешке из секретного пакета. Сверили часы, подняли радиоантенну для связи с орбитальными аппаратами. Антенна была новая, очень чувствительная. При ясной погоде на данной глубине в отведенное временное окно она уверенно принимала до 12 передач, идущих с интервалом в минуту. В этот раз на волне ожидания царила мертвая тишина. До открытия окна связи со следующим спутником оставалось примерно 20 минут Лосев решил сплыть на перископную глубину Пошла команда, прослушать горизонт Последовал рапорт Лодка начала отклоняться от прежнего курса на 73 градуса Сплытие под перископ дневное время, да еще в радиусе действия палубной авиации Ближайшей ударной группировки было шагом опасным, но командир рискнул Пользуя его решения говорило то, что по данным метеопрогноза в этом районе стоит штормовая погода, и акустики подтверждали прогноз данными о высокой шумности водной поверхности. Когда маневр изменения курса был закончен, а цистерны вспомогательного балласта частично заполнена, командир объявил. По местам стоять к сплетию на перископную глубину. Далее. Прослушать горизонт. Горизонт чист, отрапортовал акустик. то есть на быстрый. Отдал команду Лосив и его приказ повторил вахтенные поста электромеханической боевой части. «Стоят на быстрой! последовал доклад на ГКП. На малом ходу всплывать на глубину 15 метров с дифферентом 3 градуса на корму, а отчет глубины каждый метр. Шли своей очередой рапорты и команда рулевых, звучал отсчет, по мере приближения к поверхности боцман убавлял угол всплытия, лодка уменьшала ход, наконец перископная глубина. Приказы и доклады продолжились. «Ход три узла на вспомогательных. Подняй штурманский перископ. Держать глубину 15 метров. Горизонт визуально чист. Отбыстро отойти. сключить рест на высокое. Провести регулировку и калибровку без лучения. Штормило сильно. Массивные волны чувствительно поднимали и опускали огромный корабль, кренили его». Вновь подняли антенну спутниковой связи Кара 2 м убранную во время всплытия под перископ. Также выдвинули антенны пеленгатора средств связи радиопротиводействия, анис радиана Бухты. От командира БЧ-4 Артема Шабалина поступил доклад. «Товарищ командир, модули ГЛОНАСС работают с ошибками. Модули с GPS на Овстар информацию не выдают». Мгновение спустя прозвучал доклад младшего штурмана Георгия Помпиде. Подтверждаю. «Показания приборов космического позиционирования для расчетов не годятся!» Александр Иванович уточнил у Шабалина. «ГЛОНАСС выдаёт ошибки, а от GPS вообще ничего не выдает. «Так точно! Дальше командир, разрешите время, чтобы разобраться!» «Давай, Шабалин, разбирайся, только быстро! Доложишь через две минуты!» «Есть!» Лусив подошел к перископу. Что-либо высмотреть было сложно. Огромные волны съедали горизонт, дул сильный ветер, шел дождь и над поверхностью клубился туман из брызг из хлопающихся пузырьков пены. Похоже, корабль находился близко к центральной зоне урагана. Прибавились скорости, шли минуты ожидания сигнала. Шабалин докладывал. «Товарищ командир, до нас доходит сигнал «ГЛОНАСС», только с двух спутников в южном полушарии, а этого мало для определения местоположения. А сейчас вот только что. Вообще только с одного спутника принимаем сигнал, и он уходит за горизонт. GPS-сигнал мы получаем устойчивый, но он не дешифруется приемником. Похоже, хозяева сменили кодировку. Можно исправить? Нет, у нас не лаборатория Касперского. Шабалин смутился, видимо поняв, что выходит за пределы субординации, робко кашлянул. Нет, нет у нас такой возможности, специалистов нет. Ясно. Но с определением местоположения пусть нас штурмана спасают. Да, так они чё, перепрограммировали спутники свои? Это же все приемники надо прошить по новой, разве нет? Примерно. Вероятно, они сменили алгоритм кодирования для неавторизованных пользователей. Данные получаем, только они не А их специальный канал военной связи наш приемник декодировать не может в принципе. Правой на канал, понятно, махнул рукой командир. Ладно, Артем, я тебя понял. Как связь с К-14? Готовы? По графику предоставлено нам БЧ-1 сеанс откроется предположительно через 5 минут. Докладывайте по мере изменения обстановки. Есть? Открылось условное окно связи, и снова тишина. Одна за другой стекли минуты ожидания. Сигнала не поступило. Был ли вообще спутник на орбите? Лосев запросил у связистов. Что там у нас на очереди?» Следующим следующем идет Сон-2. До открытия сеанса примерно 8 минут». «Настраивайтесь на прием передачи с него». Лосев не очень верил, что сеанс состоится, но почему бы не попробовать, если ждать совсем недолго. Потом с чистой совестью можно уходить на глубину. И вот, расчетное время связи наступило, однако... Ближайший космос по-прежнему молчал. Прошли три минуты. Пять. Семь. Окно ожидания закрылось. В отсеках умолкли разговоры. Слышны были только доклады и репетовки. Атмосфера была гнетущей. Все понимали, что случилась большая беда. Может быть, и война-то уже закончилась. Мгновенный удар, огненный шквал. Все закончилось. Но беда не ушла. Далеко отсюда, в огромной стране, над которой в эту минуту нависла такая же огромная ночь, оставались близкие люди. Сейчас все мысли членов экипажа были о них, о родных, о любимых, о ждущих. Какой ужас они там переживают. Ведь для многих наступил конец света. Командир включил громкую связь и обратился к экипажу. «Внимание!» Слушать всем. Братцы, вы, наверное, уже в курсе, что на Свердлинных пришло сообщение «Боевая тревога». Это означает, что наша Родина находится в состоянии войны. Некоторое время назад сигнал на Свердлинных прекратился. Оборвался совсем. Кроме того, не поступают передачи с военных спутников. В общем, сомнений нет. Наша страна подверглась нападению. А кто на нас может напасть, думаю, никому объяснять не надо. Наш потенциальный противник стал вполне осязаемым врагом. Его реальное присутствие обнаруживается нашими приборами. Его можно слышать и даже видеть. И пришла пора провести по нему неусловные атаки, а боевые. Мною вскрыт пакет с боевой задачей, и мы уже начали действовать по нему. «Братцы, пришла пора защитить нашу Родину в настоящем бою. Мы в одиночку должны атаковать врага. Похоже, никто нам не поможет. Но от нас ждут помощи многие. Я надеюсь, что все, кто остался ждать нас на берегу, живы. Живы и верят в нас. Так давайте примем бой за них, за их ожидания» за их надежду, за их молитвы о нас. С нами правда и Бог. Наши предки всегда побеждали в открытом бою. Победим и мы. Он опустил микрофон, помолчал несколько секунд, потом вновь поднял его. Всем, приступаем к выполнению боевой задачи. Боевая готовность номер один подводная. Повесил микрофон, обратился к стоявшему вблизи Старпома. «Зименко, курс 105. Ныряй на глубину 250 метров, дифферент 8 градусов на нос. Командую, я пройдусь подсеком. секом. «Есть принять командование кораблем?» — ответил Старпом и сразу же объявил по громкой связи. «В центральном старший помощник командира капитан третьего ранга Зименко. Убрать выдвижные устройства». Лосев еще минут 10-12 был в центральном посту, читая показания приборов, просматривая штурманские карты и обмениваясь с офицерами короткими репликами. Сдержался у поста координации движения, затем у поста ракетно-торпедной части. Потом командир начал обход корабля, заглядывая во все отсеки, подбадривая людей, иногда отдавая распоряжение, кому-то делая замечания, но в целом стараясь поддержать боевой дух. Возвратившись в центральный, командир отдал приказ уходить на глубину 480 метров. Также он распорядился выпустить буксируемую антенну гидроакустического комплекса «СКАД», когда корабль достигнет обозначенной глубины. После этого Лосев примерно 20 минут находился в штурманской и, покидая ее, объявил сбор в кают-компании для совещания командирам боевых частей, а также командирам некоторых дивизионов и групп.